Глава тридцать седьмая. Радио, переезд и пожар. Жизнь в Ереване шла своим чередом. Приехало очень много русских, которые потихоньку находили себя в самых разных сферах. Кто-то открывал бары и кофейни, в которые мы приходили выступать, изумляясь, что весь персонал русские ребята. Кто-то устраивался в местные компании IT-специалистами, а кто-то даже вливался в местную медиасферу, как это сделала журналистка Анна Заславская. В Петербурге Аня работала ведущей новостей на небольшом канале, а после февральских событий переехала в Ереван и устроилась со ведущей на утреннее шоу радиостанции Radio «Радио One. Аня любила ходить на стендап, и именно там мы познакомились. Аня пригласила меня и еще одного комика на свое шоу в качестве гостей. Главным в этом утреннем шоу был известный армянский радиоведущий Гор Грегорян, он же Егор Глумов, местная легенда. Человек, который первым продвигал рок на радио и создал огромное количество реклам и радиопередач. Через несколько дней после того, как мы заглянули на это утреннее шоу, нам предложили вести собственную передачу несколько раз в неделю в девять утра. Я была вне себя от счастья. Я никогда не работала на радио, и это был невероятный опыт. Мы выходили в эфир, рассказывали веселые истории, в том числе и о жизни в Иерихоне. А еще у нас была рубрика, в которой мой соведущий пытался учить меня армянскому. Мы обсуждали веселые происхождения и переводы расходящих фраз. Например, в армянском языке есть признание в любви: есть чигариту тем, которое дословно переводится как «Я съем твою печень». Мы шутили, что это признание похоже на слова русских бабушек, у которых в ходу проявление любви по отношению к внукам, выражающееся во фразе «Ух, я бы так тебя и съела». И что это настоящее признание в любви только у тех, кто умеет вкусно готовить, то есть у бабушек и у армян. Наша программа продержалась совсем недолго. Все-таки мне не хватало опыта и профессионализма. Но я была очень рада, что попробовала себя в роли радиоведущей. Мне казалось, что жизнь начала налаживаться. 9 мая 2022 года был жаркий солнечный день. Миша уехал рано утром на работу, а я сидела у себя в комнате, листая соцсети. Эфиры на радио уже закончились, и моими единственными планами на этот день было выступить вечером на местном русскоязычном микрофоне. Вдруг я услышала с первого этажа Светины крики и странные глухие хлопки. Я выскочила на лестницу и спускаясь, увидела, как на диване горит полотенце. Света безуспешно пыталась потушить пожар, хлеща по пламени непокрывалом. На моих глазах огонь перекинулся на легкие шторы и начал подниматься по ним наверх. Света в ужасе закричала и отшатнулась. Я машинально кинулась к огню, сорвала горящие шторы на каменный пол, швырнула к ним горящее полотенце и затоптала пламя ногами. Ядкий дым обжигал легкие и разъедал глаза. Когда огонь потух, я кинулась к входной двери и распахнула ее настежь. Свежий воздух ворвался в дом. Я попыталась его вдохнуть, но только сильнее закашлилась. Глаза слезились. Что здесь, блин, произошло? закричала я на Свету. Я была в ярости. Как она вообще смогла устроить здесь пожар? Ненормальная женщина. Да сколько можно? Я сжигала Свету взглядом, сжимая кулаки. Света увидела, что я невероятно зла, и начала оправдываться жалобным голосом. Я вообще в наушниках мыла посуду, как ну стояла спиной ничего не слышала и не видела. Я обернулась и тут уже был пожар. Видимо, кто-то бросил окурок в приоткрытое окно и попал на полотенце. Он полежал да и загорелся. Ты же видишь, что полотенце не шерстяное, а просто тканевое. Ниточки легко могли загореться. Света начала плакать и опустилась на пол. Ее затрясло. Я вообще так сильно испугалась, всхлипывала Света. Ладно, сжалилась я. Успокойся, все хорошо, все закончилось, все хорошо, слышишь? Мне стало стыдно. Света не виновата в пожаре, а я несправедливо на нее накричала. Я осмотрелась в попытке оценить ущерб, кинула взгляд на пол. На нем тлело полотенце. Шторы уже потухли и не сильно пострадали, только слегка подгорев с краю. Я перевела взгляд на диван. Каким-то чудом на нем не осталось следов. Я подошла к окну. Деревянная оконная рама подгорела снизу и вспузверилась. Я попробовала закрыть окно, и оно плотно закрылось. Но подгоревшая часть рамы выглядела уродливо. Было понятно, что всю раму нужно менять. Сдерживая злость, я сказала Свете: "Так, нужно позвонить арендодателю". сказать, что здесь был пожар и оплатить ремонт, который он потребует. Надеюсь, не влетим на бесконечную сумму. Сколько был залог? Триста тысяч драм. Стоимость месячной арендной платы. Надеюсь, этого хватит. Черт, Света! Какого хрена ты такая проблемная! Я не сдерживалась в выражениях и видела, как Света вздрагивала от каждого моего нецензурного слова. Она затараторила. Данюша, солнышко, вообще не волнуйся ни о чем. Я все оплачу. Это я виновата, что не увидела огонь. Я же была прямо здесь. Это все моя вина. Я сама договорюсь с арендодателем. Я все сделаю, обещаю. Пожалуйста, не злись на меня, прибавила она. Я смягчилась. Честно говоря, я не злилась конкретно на нее. Я злилась на всю ситуацию в целом и на себя за то, что не могу сдержать злость в сторону невиноватой Светы. которая тоже испугалась пожара и точно не хотела всей этой ситуации. Так что я извинилась перед Светой, и весь день до самого вечера мы проветряли дом и убирали последствия пожара. Вечером я уехала на выступление, а когда вернулась, Света сказала, что уже встретилась с арендодателем. По ее словам, он, конечно, очень злился, но потом сказал просто убрать все последствия пожара. В каком смысле убрать все последствия? недоуменно спросила я. Купить новую раму в окно из занавески? Да нет, просто заделать раму чем-нибудь. А про занавески я спросила, можно ли просто их подшить? Там же чуть-чуть сгорело. Он сказал, что можно и если все будет выглядеть хорошо. Я вскинула брови. Давай просто купим из денег залога новые вещи. Этих денег хватит на установку новой оконной рамы. Да не хочет он этим заниматься. Раздражилась Света. Давай просто сделаем, как он сказал. Ну ладно, сдалась я. Хозяин барин. Следующие два дня Света подшивала штору, а я заделывала оконную раму, стирала наждачкой все вздувшиеся участки и заново лакировала поверхность. Окно работало и выглядело несравненно лучше, но все еще убого. Было видно, что с ним что-то произошло, но мы радовались своей находчивости и что хотя бы так смогли все починить. Через неделю мы с Мишей сидели на диване и в обнимку смотрели фильм. Как вдруг Света вернулась домой злая и заявила: «Мы съезжаем». Мы с Мишей были ошарашены этой новостью. «Куда? Что случилось?» — воскликнул Миша. «В другой дом», — резко ответила Света. «Я уже его нашла. Собирайте вещи, и мы этим же вечером съезжаем». «Да что произошло?» — громко возмутилась я. Арендодатель сказал, что повышает нам цену почти в два раза, или мы съезжаем. Злилась Света. Я решила, что мы съезжаем. Он обиделся на пожар? Предположила я. Я же говорила, что можно просто купить новые вещи. Я очень не хотела никуда переезжать. Я уже привыкла к этому дому, и новый переезд ассоциировался только с новыми проблемами. Да не обиделся он, конечно. Махнула рукой Света. Просто приехало много русских, все ищут жилье, цены поднялись, вот ему видимо и обидно, что продешевил. Это звучало логично. Я много раз слышала, как тяжело найти квартиру или дом в Ереване и как сильно поднялись цены. Да это бред какой-то, завопил Миша. У нас же договор, он не может так сделать. Может, перебила его Света. Он может превратить нашу жизнь в ад. Постоянно приходить без приглашения, устраивать подлянки, пока мы сами не съедем, намного проще просто уехать. Нельзя превратить в ад ту жизнь, которая уже и так ад. Съязвила я. Света не оценила шутку. Поверь мне, можно. А откуда у тебя деньги? Мы разве не на последние живем, будучи в долгах? Поинтересовалась я, стараясь не смотреть Свете в глаза и переводя взгляд на Пипегу, мирно лежащего в ногах. Пёс уже привык к вечным крикам и происшествиям и спокойно лежал на полу, не обращая на нас никакого внимания. Я сняла со своего европейского счёта ещё денег, они были на самый экстренный случай, и вот он наступил, объяснила Света. А визовый сбор не экстренный случай, зачем я деньги у Гарика одолживала? Взорвалась я. Тоже экстренный, и я с этого счёта ему деньги и возвращаю, напомнила Света. Идите, собирайтесь. Вечером уже съедем. Мы с Мишей застонали и пошли собирать вещи, будто в полусне мы собрались, загрузились в машину и приехали в новый дом в нетуристическом районе саретах, который располагался на большом холме, возвышающемся над городом. Ехали мы по очень крутым склонам, словно на американских горках, и наконец остановились у громадного тутовника и вышли из машины. Нас встретил веселый арендодатель. Помог пронести вещи внутрь и показал нам дом. Дом был одноэтажный, но шире предыдущего. От входа тянулся коридор. Справа были двери в две большие комнаты, в одной из которых были детские рисунки на стенах. Здесь явно до нас жили дети. Я подумала, что в этой комнате будем жить мы с Мишей, потому что Свету явно психологически напряжет напоминание о детях, ведь она потеряла дочь, а потом и любимую работу с детьми. Но Света радостно изъявила желание жить именно здесь. Мы с Мишей пожали плечами и пошли смотреть следующую комнату. Во второй комнате стояли большой зеркальный шкаф, макияжный столик и огромная двуспальная кровать. На полке над кроватью стоял целый ряд икон. Православненько, сделал вывод Миша. Мне нравится. Арендодатель проводил нас в широкую гостиную. По одной стене стоял телевизор и диван. А напротив располагалась кухня с большим обеденным столом. Мой блуждающий взгляд остановился на кофейном столике у дивана, и я сразу повеселила, увидев знакомую деревянную резную доску. Нарды! Обрадовалась я. Конечно, нарды! Рассмеялся арендодатель. А вы играете? Только в Ереване научились. Гордо ответила я. Ну, молодцы! Хлопнул в ладоши арендодатель. Вдруг он понизил голос и таинственно произнес: «А теперь я покажу вам самое главное». Он проводил нас на балкон. Холодный вечерний воздух обдул моё лицо. Перед нами предстал широченный пейзаж. Внизу горели мириады огней Еревана, а сам город со всех сторон окружали чёрные холмы. Как красиво! воскликнула я и обернулась на арендодателя, но его лицо было мрачным. Ничего не видно, буркнул он. Утром посмотрите. Я не поняла, почему он расстроился. Вид был очень красивый. Получив ключи и проводив арендодателя, мы кинулись спать. Я слышала, как кошки шипят друг на друга и на пипегу, пытаясь выгодно для себя поделить новую территорию. По привычке я прислушалась, не стонет ли света, и не услышав ничего страшного, быстро заснула. Вроснулась я с тяжелой головой и не сразу поняла, где нахожусь. Рядом мирно сопел Миша. Протерев глаза, я вышла в гостиную и полезла в карман своей куртки за сигаретами. Я сунула сигарету в губы и вышла на балкон, щурясь от яркого солнечного света. Закурив, я наконец подняла глаза, и сигарета выпала у меня изо рта. Я поняла, почему прошлым вечером расстроился наш арендодатель. Внизу виднелись многочисленные крыши города. а над ним возвышался громадный величественный арарат. Редкие тонкие серые облака плыли перед ним, ниже его белоснежной верхушки, будто не смея подниматься не просто выше, но даже на один уровень с ним. Я стояла и смотрела на гору, не в силах оторвать взгляд. В ногах у меня на бетонном полу балкона тлела забытая сигарета. Наконец я подняла окурок, выбросила его в пепельницу, Сбегала в комнату за телефоном и попыталась сфотографировать арарат. Но ни одна фотография не могла передать его красоты. Это нужно было видеть вживую. Вскоре проснулся Миша и засобирался на работу. Я радостно побежала показывать ему арарат. Ух ты, красиво! – отреагировал Миша. Это все, что ты можешь сказать? – возмутилась я. Ты вообще когда-нибудь видел такое? Не видел. Очень красиво. наигранный серьезно сказал Миша, будто отвечая ребенку, который хвастается новой машинкой. Да ты не понимаешь. Посмотри внимательнее. Попробуй охватить его взглядом. Солнце. Улыбнулся Миша. Это очень-очень красиво, правда. Но я опаздываю на работу. Миша уехал. Затем проснулась Света. Я сразу побежала показывать арарат ей. И вот уже Света была в восторге. Она встала на балконе и раскинула руки, будто пытаясь обнять увиденный пейзаж.、И、весь день мы играли в нарды и обсуждали новый дом. Затем Света вышла на балкон поговорить по телефону, вернулась и сказала, что поедет забирать залог у нашего прошлого арендодателя. Я согласилась и, пока Света ездила, подключила свою приставку к новому телевизору, а затем пошла изучать кухню. К своей радости я нашла вафельницу. Сбегала в магазин на соседнюю улицу и принялась печь вафли. Света вернулась вечером и ее трясло. Что случилось? Забеспокоилась я. У меня был ужасный разговор с нашим прошлым арендодателем. Он вообще не хотел возвращать залог. Привел своих друзей. Мне было очень страшно. Схлипывала Света. Я слышала от других иммигрантов, как бывает тяжело вернуть залог и что некоторые арендодатели идут на все, чтобы его не возвращать. Ужас какой! Ну все, успокойся, вы больше не увидитесь. Успокаивала я Свету. Мне удалось вернуть только половину. Это наполовину больше, чем удается другим? Заверила я Свету. Ты молодец. Через несколько дней я приехала на открытый микрофон. Ребята, работающие в баре, рассказали мне, что приезжал наш прошлый арендодатель, искал меня и был очень зол. Я рассказала ребятам, что он напугал Свету и не хотел возвращать залог. И, наверное, хотел сделать это через меня. Ребята посмеялись, и мы забыли об этом происшествии. Все происходящее в Армении было очень странным, и я понимаю это только сейчас, зная, с кем жила. Я подозреваю, что Светлана Багачева специально устроила пожар ради новых острых ощущений, а затем солгала нам, что рассказала арендодателю о случившемся. И именно поэтому мы так быстро съехали из этого дома. Конечно, сейчас я не верю, что нам поставили ультиматум платить больше или съезжать. Я думаю, что хозяин дома вернул Светлане Богачевой весь залог и обнаружил последствия пожара уже после нашего отъезда. И поэтому искал меня, ведь я рассказывала ему, что выступаю со стендапом и работаю на радио. Я писала пост в Твиттер в надежде найти его уже после всей этой ситуации, но у меня это не получилось. У меня нет никаких контактов нашего бывшего арендодателя. Но, а Пер Мартиросян, если вы читаете эту книгу и вас действительно обманули, я приношу вам свои глубочайшие извинения. Я ничего не знала. Вы можете связаться со мной через любые соцсети. Я вас помню и узнаю и возмещу весь ущерб.